Глава вторая. По статистике 9 ребят Я не владею даром. Хозяйка дома сменила медовый тон на деловой, отпрянула на несколько шагов и элегантно присела в кресло у окна. Темно-зеленая переливчатая тофта легла красивыми складками. Мах с каменным лицом сел напротив. «Я просто уставшая женщина, которой не хватает мужского внимания. Если с вашим мужем что-нибудь случится...» «Дело в той глупой записке, да?» У Флоренс лихорадочно заблестели глаза, вот-вот заплачет. «Это же розыгрыш, глупый розыгрыш девчонок, в который вы верите». Киану сцепил руки в замок и усилил свою защиту. Сидящая перед ним женщина магом не была, но от нее фанила. С первого раза не разобрать. Чужеродным, неизвестным колдовством, чуть терпким, манящим. Вот же демон. Даже ее гипотетическая опасность была притягательной, интригующей. Что? Вы? Реймонд однажды придумал для наших девочек игру на Рождество. Несколько подсказок. Загадок, улик и один клад. Каждый год ищут. Кажется, ни разу не нашли. А вы играли в эту игру? И подавил зевок. Скажете тоже. Она засмеялась, прикрыв ладошкой рот. Ее платье слишком темных тонов для утреннего времени в полумраках комнаты выглядело эффектно, словно из миной кожи сделано. Они считают меня чересчур старой. «Я же жена их дедушки. Не подумайте. Я люблю своего мужа. Упаси нас, демоны, от такой любви. И, между прочим, если убийство в самом деле произойдет, то жертвой, скорее всего, окажусь я», — продолжала леди Флоренс. «Мой муж подозревает, что я ему не верна. «Подозревает? Да вы чуть ли не признались в этом, дорогая». Патчерицы слишком цепляются за состояние и боятся, что Реймонд выполнит свою угрозу и вычеркнет их из завещания. Интересно, а не с вашей ли подачи ему в голову пришла предсказуемая идея? У меня нет родственников, и в случае моей гибели к солидным кускам торговой империи Эллингтона каждый из его наследников получит еще и часть моих фамильных сокровищ. «А из какой такой вы фамилии, странная ледя? Языкастая Маргарет этого не сказала. Если вы безродная, то откуда драгоценности? А если есть деньги, то почему вышли замуж за старика?» Эта мысль стряхнула оцепенение. Или это был стук открываемой двери и скрипучий голос экономки? Но после сладкой паты речей, Флоренс, любой звук будет казаться грубым и негармоничным. Хозяйка поперхнулась, извинилась и вышла, обещав вернуться к разговору, как только уладят кое-какие дела. Киану потер виски, прогоняя остатки наваждения. Леди Эллингтон, кого угодно боюкает. потянулся до хруста в костях, не помогло, и решил рискнуть, сосредоточился, и его аура заискрилась зеленью целительной силы тщательно скрываемой даже от коллег. В большинстве случаев маги владели хорошо, если одной или двумя родственными стихиями уникумы, которым практически идеально подчинялись три или четыре цвета, встречались, но их на работу в розыск не брали. Нечего ценные экземпляры разбазаривать. Океану с детства хотел стать детективом. Не ученым, военным или лекарем, как пришлось бы, если бы не удалось скрыть яркую изумрудную нить в своей энергетической структуре. Сочетание с сильной способностью к магии воды и воздуха не просто сделало его невосприимчивым к ядам и приворотам, но и подарило возможность очень быстро, практически молниеносно двигаться. Полезное качество для Задира. Что ж, в итоге его мечта почти сбылась. Краткая зеленая вспышка между пальцами принесла облегчение, свежесть и запах озона. Волна воздуха вырвалась сама собой треск ткани. Что? Опять как в детстве сейчас что-то разобьется, сломается, упадет, тогда ему часто везло, и многое было поймано, схвачено и выдружено на место. Может, бабушка и догадывалась, что в крифе вкоясь висящие пейзажи. Не сами собой покривились, но на месте преступления, внук, ни разу не попадался. А в этой, демонами проклятой серой громадине, обои из шелка, картины, одна другой ценнее и древнее, статуэтки из дрезденского кружевного фарфора, на которой и дышать страшно, раскрошатся и расколятся прямо на глазах. И годового жалования, подкрепленного доходом от воронства, оплатить ущерб не хватит. Повезло и сейчас. Киану мгновение ока очутился в другом углу, на самой маленькой бильярдной, запутался в бархате портьер, увернулся от тяжелого карниза, зачихал от многолетней пыли и прижал к себе объемный сверток в выцветших оборонах шторах. «Хм... Для вазы это, пожалуй, великовато. И статуи на подоконнике... «Обычно не держит. ощупал свалившееся в руки приобретение. Сверток ощупыванию воспротивился, взвизгнул, дернулся, из ткани высунулась нога в шелковом чулке и туфли без каблука, и без церемоний заехала магу в ухо. Красивая такая ножка. И звездочки перед глазами ничего себе получились. Брыкающийся сверток Киана едва удержал, Как можно аккуратнее положил на ковер и начал помогать выбираться девушке, раскрасневшейся и растрепанной, с самыми огромными и красивыми глазами, какие он когда-либо видел, темно-карими, как вишня в шоколаде. Она сдула со лба непокорную русую прятку. Утро доброе! Язык мага присох к небу, и говорить. Что-нибудь более умное он отказался. Пощечина вышла звонкой. Киану схватился за щеку, а надо было бы хвататься за незнакомку. Та легко выпорхнула из бархатных объятий портьер и вылетела из комнаты, столкнувшись в дверях с двумя девушками в элегантных светлых платьях. Темноволосая увернулась, но поднос с чашками, чайником и блюдцами не удержал. Небо пресветлое, фарфор китайский, да за одну единственную такую разбитую сахарницу он от бабушки два дня прятался. Воздушные петли послушно подхватили чашки, и крошечное печенье в опасной близости от ковра маленьким торнадо вернули горячий чай обратно в чайник. Удержали его от падения. Плавно принесли вновь красиво сервированный поднос на ближайший столик. Какая прелесть! Всплеснула руками светлолосая незнакомка. Элиф? Или Эмилия? Со слов леди Маргарет, особой впечатлительностью и эмоциональности отличалась именно Элиф. Доброе утро, леди. Портфель уже висели на своих местах, рыжий стоял прямо, заложив руку за спину. Все пуговицы сюртука застегнуты. Шейный платок, некоторая небрежность сейчас в моде. Доброе! ответила вторая девушка. Флоренс задержали дела. Она попросила нас угостить вас чаем. Я вам безмерно благодарен за участие. Мак изящно поклонился. Леди Эмилия Форстер, как я полагаю. Вы правы. Темноволосая Эмилия как ни в чем не бывало прошла к стойку. Вы проницательный господин. Чай? Не откажусь. А кто еще мог так без церемоний? пойти на нарушение этикета, пренебречь девичьей скромностью и возможностью пофлиртовать. Та, которую готовили быть равным мужчинам, выше их, использовать слабости и попирать любые правила, если они невыгодны. «Вы нам еще что-нибудь волшебное продемонстрируете?» Восторженно прощебетала светловолосая кузина. «Конечно, леди Эльф!» В руке Киану расцвел нежно-голубой ирис, Мак протянул цветок девушке, но стоило той прикоснуться, как иллюзия развеялась золотистыми искорками. Простейший фокус, но как же он хорошо действует на романтичных барышень. «Какая прелесть! Это ничего, что мы не представлены?» — спохватилась она. «Если что, скажем, что нас представила Флоренс». Эмилия деловито разливала чай. «Это будет наш маленький секрет». — И вы ведь не выдадите нас. — Кстати, вода остыла, — укоризненно покачала головой. — В следующий раз будьте любезны ее подогреть. — К сожалению, огненной магией я не владею. — А вы вправду, детектив? — Глаза Элли встали еще больше и выразительнее. — Вправду. Краешком губ улыбнулся Киану и принял из рук темноволосой леди крошечную чашку. Не раздавить бы. Докажите, воскликнула Элев, прежде чем сдержанная Эмилия, предупреждающе на нее, шикнула. Интересно, ведь не служебную же им бляху демонстрировать. Все равно она осталась в Люндонвике. Использовать ее он сможет только когда вернется на службу. Ах, быстрей бы. Такое количество молодых женщин на один особняк начинало нервировать. Если бы он плохо знал леди Милли, засомневался бы, а точно их сюда пригласили расследовать не убийство, а не сватать рыжих баронов. «Что же вам сказать?» Мак пригубил ароматный напиток. «Слава небу! И прочему, без приворотных добавок и других неожиданностей. К примеру, ту записку, которую все считают вашей неудачной шуткой. Никто из вас не подбрасывал». «Логично». Эмилия сложила руки на коленях. Ногти у нее были коротко острижены и без следа лака. Зачем это нам? Это так некрасиво, подпела Элиф. Возможно, я не права и жестоко ошибаюсь, протянула темноволосая леди. Мне кажется, записку подбросила бедняжка Оливия. Эми, как ты можешь так говорить? Эли, я тоже ее люблю и жалею, но после того, как здесь появилась Флоренс... «Наш дедушка стал уделять ей намного меньше внимания. Отправил учиться в пансион. Для ее чувствительной натуры это огромный стресс. Оливия немая», — пояснила Эллиф, отводя глаза, словно стыдясь неполноценности своей родственницы. «То есть, если убийство произойдет, то жертвой станет леди Эллингтон?» «Всем очень неудобная дама». «Да!» Элли взмахнула рукой и чуть не опрокинула свою чашку. Киану опять активизировал воздушные плети, чтобы спасти драгоценный фарфор. «Я думаю, она вышла замуж за дедушкины деньги. Как так можно?» «Я бы не была так категорична, Элли», — покачала головой кузина. «Мне страшно, что жертвой может стать любая из нас». «Ты меня пугаешь». «Нет, это очень логично. Смотри, состояние дедушки пусть и огромное, но не бездонное». Со смертью кого-либо доля остальных увеличивается. Ты подаешь надежды, как талантливый художник. В случае гибели, особенно трагической и таинственной, цена твоих картин станет запредельной. Скажешь тоже, польщенно зардела светловолосая леди. Твой маленький личный бизнес никто кроме тебя не вытянет. Зато тот же Додсон не откажется его выкупить. И цену дает выгодно. «Но, бедняжку Ливи, ты хоть в число жертв не запишешь?» «Элли. Ее содержание в том пансионе» — Эмилия нехорошо выделила это слово — «выливается в итоге в круглую сумму». Дедушка говорил, что из-за ее состояния сорвалось несколько предложений нам о замужестве. «Выгодных, заметь, предложений. И слава небу!» «А ваши родители? Они также думают?» Я она отставил в сторону пустую чашку и сцепил руки в замок. «О, они тоже прекрасные кандидатуры на роль. Жертвы!» Вошла в раша Миля. «К примеру, между моими родителями нет ни любви, ни уважения. Одни денежные отношения. Эмилия возмутилась кузина. Если бы все в жизни можно было свести к денежным отношениям, как стало бы проще жить?» «Конечно. Твои-то родители любят друг друга». «И не только!» — как-то некрасиво скривилась девушка. «Если бы не мама, папа давно проиграл бы все на скачках. Если бы не мама, то мой папа не вылезал бы из опиумных Еще «Ещё чуть-чуть, и девушки устроят ему скандал или того хуже истерику. Ну а если жертвой будет не член вашей семьи, а кто-то посторонний?» Мак щелкнул пальцами, напоминая о своем присутствии. «Тот же самый Дотсон. Это ведь компаньон вашего дедушки? — Да, — нервно поправила прическу. — И если не из членов семьи, то только он. Логично, что ни чудаковатая тетушка Дорис, ни госпожа Дотсон не представляют интереса для убийцы. — Гипотетического убийцы, — тут же поправила Элеф и рассмеялась. — Нет, так мы ни клад, ни убийцу не найдем. Надо действовать решительнее. — Эй! «Это мои слова», — заулыбалась темноволосая леди и задумалась, прикусив карминовую губку. «Слушай, а если ты думаешь о том же, что и я?» «Да». «Господин хороший маг», — заискрилась счастьем Эльф, «а не составите ли вы нам компанию в поисках сокровищ?» «Не верьте, Флоренс, она считает это детской забавой, но клад настоящий. «Откуда такие сведения, милые дамы?» «Дедушка сказал». «Поместье стоит на месте старого монастыря. Для своей темноволосой внучки лорд Эллингтон, видно, не был таким уж непререкаем авторитетом. Я проверяла в архивах. Именно в этой обители останавливалась невеста короля Шотландии в тысяча... «Фу, история, она скучна!» — отмахнулась Эллиф. «Ну же, это же приключение!» «Это интересно. Соглашайтесь. С вами точно найдем». Загадки каждый год одни и те же, а вот ответы отличаются. Это нелогично, но факт. «Вы подозреваете магию?» Киану насторожился. «С одной стороны, у него тут убитый еще живым и неузнанным ходит, а с другой нужно соответствовать образу легкомысленного молодого человека». А кто откажется от приключений? Тот, у кого эти приключения уже в печенках сидят. Амулеты не срабатывают. Я проверяла. Так вы с нами идете? Кстати, как вас хоть зовут? Лорд Кианудей. улыбнулся маг. Вы из титулованных? Сразу же сделала стойку Эмили. Да, подтвердил барон и довольно улыбнулся. Но мои доходы не столь огромны, чтобы я был интересен вам как жених. Жаль! Темноволосая леди чуть дернула плечиком. У нас мало времени. Идемте. Элли в порывисто встала. Куда? Первая загадка в склепе. Он? В дальнем конце парка. Кстати, после прошлогоднего поиска сокровища я написала такую душещипательную балладу, вам обязательно нужно будет ее прочесть. Но ведь собирается буря, благодаря которой можно постараться избежать визита в запрошенный склеп. Но знакомство с творчеством в светловолосых леди? Вряд ли. Если мы поспешим, то успеем. Ну же, если леди так настаивают... Отговорок не находилось. В бильярдную вошел дворецкий, поклонился и хорошо поставленным голосом произнес. Лорд Дэй. Вас просит зайти в кабинет Лорд Эллингтон. Джордж, а дедушка не может немного подождать. Эллиф состроила самые жалостливые глазки. До вечера, к примеру. Мы хотим пригласить лорда Дэя на поиски сокровищ. В этот раз нам обязательно повезет. — Сожалею, юная госпожа, но я уполномочен провести вашего гостя в кабинет хозяина. — Как печально. Надеюсь, вы не задержитесь надолго? — светловолосая леди протянула для поцелуя аккуратную ручку. «Я присоединюсь к вам при первой же возможности, милые леди». Киану едва коснулся бархатистой, прохладной кожи губами. Ни Миля, ни ее сестра не заметили секундного блеска зелени в его глазах. Этикет этикетом, а проверить барышень на магию он не постеснялся. Без их согласия. Обычной девушки. С уже знакомым сумбуром в ауре и липким вездесущим серым цветом.